Глава одиннадцатая. От кого? Куля, Эванс, Evans, Собака, EvansLeadAgents.com. Кому? Дук.Паркер, Собака, ММАК.КОМ. Дата? 13.09.2006. Среда. Тема «Как общаться с людьми». С вдовцом. «Ты звезда. Ребята из Эм говорят, что твоя последняя колонка побила рекорд по письмам читателей. Рекорд, который она же и установила месяц назад. Я переслал тебе еще один мешок писем, которые ты не станешь читать. Журнал пересылает запросы от лент новостей и ток-шоу, жаждущих взять у тебя интервью». Я веду переговоры о пропаже материала в наши зарубежные СМИ. Звонили с NBC, а тебе хотят рассказать в одной из рубрик программы «Сегодня». Если все будет по-моему, то у тебя будет брать интервью Мэтт Лауэр. Он серьезный ведущий, а не просто диктор. А еще забрасывали крючок люди опры. А еще, и это важно, я говорил с людьми из издательств. Несколько крупных издательских домов очень интересуются. Дело пахнет мемуарами. Тебе нужно лишь написать заявку. Мы так этого ждали. Нам надо поговорить. Я звонил тебе несколько раз и оставил примерно 30 сообщений на автоответчике. Что происходит? Электронная почта это варварство. От кого? Doug.parker@sabaqa.m.mac.com Кому: kull.evans@evansleadagent.com Дата: 13.09.2006 Среда Тема: Спасибо не надо. Извини, что так получилось с телефоном, Кайл. Технические проблемы. Мне не охота общаться с Мэтом, Лауром и Опрой. Я рад, что колонка пользуется успехом, но я тебе уже говорил, что мне не хочется стать мальчиком с плаката для юных вдовцов. Д от кого? kale.evans@evanslitagent.com. Кому? doc.parker@m mag.com Дата: 13.09.2006, среда. Тема: Не будь идиотом. Сколько раз ты плакался мне, что приходится писать одну и ту же бессмысленную задроченную голиматью о самовлюблённых и пустых кинозвёздах. В старших классах она была неуклюжей и неловкой. Он хочет только сниматься в кино и не ведётся на всю эту чепуху со славой. Никому до этого нет дела. И вот наконец ты пишешь о чём-то стоящем, и твоя писанина взбудоражила всю страну. Ты напал на золотую жилу и просто обязан вычерпать её до конца. Берни из М обмолвился, что журнал купит эксклюзивные производные издательские права на отрывки из книги. Они тебе заплатят за рекламу твоей же книги. Чёрт, подари дух. Это же верный шанс сорвать большой куш. Это лучшее, что было в твоей жизни. К от кого: dug.parker@sobaka.m.com. Кому: kyle.evans@evanslitagents.com. Дата: 13.09.2006, среда. Тема: Отвали, Kyle. Я знаю, ты гордишься тем, что ты моральный урод. Но неужто ты и вправду думаешь, что смерть моей жены — это лучшее, что было в моей жизни? Даже такое самовлюбленное чудовище, как ты, не может быть настолько бессердечным и тупым. Д. От кого? Кайл. Эванс. Собака. Эванс. Лид. Агентс. Ком. Кому? d@.parker.sobaka@m.mac.com Дата 13.09.2006 среда Тема Успокойся, чёрт подери. Во-первых, мы в Америке. И я могу быть настолько бессердечным и тупым, насколько мне это заблагорассудится. Во-вторых, я имел в виду не смерть Хейли, а то, что ты об этом пишешь. Когда ты начал писать колонку в Давца Вэм эта перемена никого особенно не обрадовала, но мне ценой невероятных усилий удалось уговорить Берни оставить всё как есть. В основном потому, что я знал, чем скорее ты оправишься от горя, тем быстрее вернёшься к билеберде о старлетках. Оказалось, колонка в давца пошла у тебя лучше, и теперь твоя писанина находит отклик у читателя. Это где-то 300 тысяч готовых потенциальных покупателей твоей книги. И поэтому ты – заветная мечта любого издателя. Теперь все знают, кто ты такой. А если ты продолжаешь цепляться за заблуждение, будто как-то наживаешься на гибели Хейли, на здоровье, но давай назовем вещи своими именами – это боязнь успеха. И ты, друг мой, Заболел этим задолго до того, как потерял жену. Постскриптум. За психологическую консультацию денег не беру. От кого: dck.parker@ собакаm.com. Кому: kyle.evans@ evansleadagents.com. Дата: 13.09.2006, среда. Тема: Может и так, но прав ты или нет, вопрос спорный. Для тех, кто ведёт счёт, я всего лишь преодолел годовую отметку. Кстати, как долго можно по закону писать о таких вещах? В какой-то момент надо двигаться дальше. По крайней мере, внешне, правда? Это значит, что хватит горевать. А в моём случае это значит, что хватит об этом писать. Так что, за витики на звёзд. Где? От кого? gail.evans@evansledagents.com. Кому? dak.parker@m.com. Дата: 13.09.2006, среда. Тема: Забавно, что ты об этом заговорил. Вообще-то это здорово, потому что я думал, Мы немного разовём тему, и ты начнёшь писать о возвращении к нормальной жизни, понимаешь? Я имею в виду, это отличный, берущий за душу материал. Всё, что тебе снова придётся пережить спустя столько лет. Первое свидание, первый секс, первая девушка. Словно заново родился. Ты напишешь об этом так же остроумно и трогательно, А я обеспечу тебе выгодный контракт на две книги с крупным издательством. Давай, Дук. Ты же знаешь, как будет шикарно. К от кого: duk.parkersobaka@m.com. Кому: kyle.evanssobaka@evanslitagents.com. Дата: 13.09.2006, среда. Тема: Ты жалкая пародия на человека, извини, Кайл. В следующем месяце я напишу последнюю колонку в Давца и вернусь в Голливуд. Д. От кого: Kyle.evans@evanslitagent.com. Кому: Doug.parker@m.mac.com. Дата: 13.09.2000. Шестого среда. Тема. И еще кое-что. О чем ты должен знать? Ты, похоже, не читаешь журнал. В твое отсутствие голливудскую тему отдали Краузе. Поэтому, если ты хочешь оставить за собой колонку, тебе придется писать о чем-нибудь новеньком. Ты выпал из игры на год. Как, по-твоему, отчасти? Они должны были поступить. К. От кого? duc.parkersobakamag.com Кому? kyle.evans.sobaka.evansleadagents.com Дата 13.09.2006 среда. Тема «Краузе. Идиот». Это точно. Д. От кого? От кого? Кайл.эванссобакаэванслитагентс.ком Кому дук.паркерсобакаэммак.ком Дата 13.09.2006. Среда. Тема «Это идиотское занятие». Ну так что? Мы на это подпишемся? Надо ковать железо, пока горячо. К. От кого? К. dogg.parker@magg.com кому kyle.evans@evanslitagents.com дата 13.09.2006 среда тема нет да от кого kyle.evans@evanslitagents.com кому dogg.parker@magg.com Дата 13.09.2006 среда. Тема: Ты меня достал. Отлично. Я дам тебе несколько недель на размышление. Ка